на трибуне оказались. Здесь столько людей, и все не следят за машинами, которые мимо них проносятся. Вот одна промчалась. Ещё одна. И ещё! Сколько машин гоняется! Только они совсем не похожи на те, что по улицам ездят. Колёса у них гораздо больше и шире, чем у обыкновенных автомобилей. А сами эти гоночные машины животом почти по асфальту трутся. Это называется низкая посадка. И зачем это нужно? Для того, чтобы болид, так называют эти машины, мог развить максимальную скорость. Вообще, все необычные детали внешнего вида болида объясняются именно желанием конструкторов создать самую быструю машину. Для этого корпус делают из очень лёгкого, но прочного материала стекловолокна. Широкие шины, на которые ты сразу обратил внимание, обеспечивают хорошее сцепление с дорогой. В результате болиды несутся со скоростью более 300 км в час. Любой другой автомобиль на такой скорости точно бы взлетел. А почему болиды не взлетают? Обрати внимание на детали, находящиеся спереди и сзади у гоночных автомобилей. Впереди у них рамка, которая чуть ли не на дороге лежит, а сзади у болидов... Вообще какие-то прямоугольные ворота приделаны. Вот именно эти детали, которые ещё называют антикрыльями, и не дают болидам Формулы-1 оторваться от земли. Они сконструированы так, что при движении автомобиля возникает сила, прижимающая его к земле. Я понимаю, машины! Дядя Кузя, а почему все на таких не ездят? Если бы все сели в болиды, то никаких светофоров не нужно было бы. Вдоль по улице. <служие> а потом поворот. <служие> и быстро, и весело. Хе-хе, <стужие>, Остик. <служие> болиды – это гоночные автомобили. Их создают специально для гоночных трасс. А на улицах города им делать нечего? Почему? А вот мы сейчас отправимся в современный город, на оживлённый перекрёсток. Там ты всё поймёшь.